Исповедь Красного Дракона «За грехи свои надо расплачиваться». Это вдолбил в меня мой дед. Мой сумасшедший дед, который, я надеюсь, горит сейчас в аду. Потому что если и правда есть на свете такое место, то оно для него и для таких, как он. Я проклял его всеми доступными мне проклятиями. И это его подточило». Совсем слегка, потому что он умел сопротивляться таким вещам. К тому же мы с ним были одной крови. Рикошетом я получал часть своих проклятий обратно. Пусть горит, как газовая конфорка, разливая вокруг себя жар. Он, не давший мне ни крупицы тепла. Белая табличка на стене с непонятными буквами. И склоненные головы, пять десятков бритых голов, шепот молений и заклятий. «Три их лимонным соком, черт тебя подери! Три, пока не устанут руки, потому что разве бывают ангелы, покрытые веснушками с головы до ног? Нет, не бывают. И ты покрылся ими, мне на зло уж я-то знаю!» Поэтому не солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат, и, может быть, они вправду появлялись назло ему, там, где им не полагалось быть, рассыпались по коже, не видевшей солнца, ободранные лимонным соком. Белая тога, забрызганная лимоном. Засохший венок из ромашек с белой серединкой и «Сотвори же нам чудо, сотвори его!» Чудеса, которые не были чудесами, и лак на ногтях, и цветные линзы, от которых слезились глаза. Но «Не может же ангел не быть, мать вашу, синеглазом!» Он ругался, как матрос, когда его не слышали возлюбленные сыны и дщери. Стоило уйти последнему, лицемерная святость летела в мусорное ведро, и чудовищный старикашка садился поглощать свой обед из трех рыбных блюд. Венок на бикрене, тонкие рыбьи кости, извлекаемые из чавкающего отверстия. Он никогда не пользовался салфетками. Никогда. «Потому что это излишество, не подобающее Божьему человеку. Запомни, мой крылатый». Вилки и ножи ему тоже не подобали. А мне не подобали ни стол, ни стулья, и вообще... «Ангелы не едят! Хе-хе-хе! Они сыты духом святым!» «А проклятие ангелу подобают? Нет, конечно. Они бьют разрядами чистого тока, пронизывая тело до последнего волоска, вместо того, чтобы лететь к тому, кому предназначались. И только однажды зачарованная рыбья кость сделала свое дело». Это было первое настоящее чудо, которое я сотворил. Из «дома отца» большими буквами, перейдя в просто «дом», который при желании можно было бы назвать материнским. Вот только у меня ни разу не возникло такого желания. Из «дома» в «дом», из «ангела» в «дебилы», потому что он даже не умеет читать, этот недоразвитый. И «За что нам интересно такое наказание?» А чудеса их только пугали. Они были им совсем не нужны, кроме тех, что показывали по ящику. Ящик был их богом, хотя они не склоняли перед ним голов и не шептали молитв, а просто смотрели сквозь прозрачные стекла очков. Но результат был одинаков, что тут, что там, с той небольшой разницей, что там я был все-таки зачем-то нужен. Газеты писали о старом авантюристе, околдовавшем множество людей, и ящик провозгласил это как истину. Хотя это не было истиной, он был не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но ящик непогрешим, он никогда не лжет, И меня повели в Божий дом отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли, окрестили, но продолжали приходить письма. И психи с обритыми нагло головами продолжали меня выслеживать. А выследив, валились лбами в асфальт и цеплялись уже не за край белой тоги, как раньше, а за край свитера или за карманы куртки, отдирая их с мясом. И «Боже, как мне все это надоело! Новенькая куртка! Мы на нее целое состояние потратили! Его просто нельзя выпускать из дому! Это позор семьи!» И «Неужели нам никогда не забыть этот кошмар?» И опять зашторенные окна и лампы, и гудение ящика. Вокруг дома бродят бритоголовые, обнюхивают стены и тихо скребут их ногтями в поисках своего ангела, который стал для них чем-то вроде наркотика. И то, что они ищут, надо убрать. Все равно куда, ведь так жить опасно, и в конце концов они мочатся в подъезде. Все соседи возмущены, и этот стук по ночам, и звонки. Все это невозможно, совершенно невозможно переносить. И вот материнский дом сменился домом, а предшествовала этому молитва, единственная настоящая из тысяч, единственная, в которой я попросил чего-то для себя самого, не зная толком, чего прошу. Ее услышали. А может, это было просто совпадение, хотя совпадений не бывает. И я очутился в сером доме, вместе, созданном для таких, как я, никому не нужных или нужных, не тем. Только увидев его, я понял — это то самое, о чем я просил. На стене было написано «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам, всем уроненным, зашибленным и недолетевшим. Привет вам, дети стеблей». Я умел читать, хотя живущие в материнском доме утверждали обратное.